Глава 19. Интересная все-таки штука, время. Вроде бы все понятно, сутки, час, минута и секунда, дискретные и беспощадно однородные, равные и неотличимые друг от друга, на первый взгляд. Но если вдуматься, как раз наоборот, заложенная в основе бытия одинаковость оказывается фикцией, и невольно задумываешься, что циферблат следовало бы разделить совсем иначе. Порой дни и даже года пролетают незаметно, а мгновения растягиваются в вечность. И это без всяких выкрутасов с магией. Знакомо, не правда ли? И вот сейчас как раз это со мной и случилось. Братцы еще не начали стрелять, а я уже успел не только сосчитать их, но и заметить, у кого какой револьвер, кто уже прицелился в вывалившуюся из-за угла фигуру, а кто только выдернул оружие из-за пояса и теперь бестолково возится с курком. Выручила старая привычка заходить по уму, не лететь всем корпусом сразу, а для начала высовывать в возможную зону обстрела только необходимый минимум – руку с пистолетом, один глаз и соответствующую ему часть головы. Вполне достаточно, чтобы самому поразить противника, не подставив ему мишень размером с полтела. «Так что технически-то я все делал верно», Вот только скорость подвела, и остановить падение не получалось уже никак. И я летел за угол коридора, прямо под прицел трех револьверных стволов. Оставалось только бить первым на опережение, и я, почти не целясь, вылепил по силуэтам в проеме остатки магазина. Повезло, один выронил револьвер и упал навзничь, а второй согнулся, хватаясь за живот. На ногах остался только третий братец, который успел всадить одну или две пули в стену, мимо которой я только что спикировал на пол. Его пришлось добивать по старинке, достать пальцами до края штанины, дернуть, повалить и уже на уровне плинтуса обработать до нужного результата рукоятью опустевшего браунинга. «Отдыхайте, родные!» — прокряхтел я, поднимаясь. Летун уже успел удрать, причем не дальше по очередному коридору, а, похоже, куда-то вверх. Архитектор доходного дома явно не любил стандартные решения, и соседние парадные соединялись на уровне третьего этажа. Отличная планировка для того, кто предполагает полицейскую облаву, выходов из здания сразу становится вдвое больше, и это не считая крыши и окон верхних этажей, которые не в меру шустрому владеющему подойдут не хуже дверей, в отличие от меня». «Стой, скотина!» — заорал я в два прыжка, взлетая через целый пролет. «А то ноги прострелю!» Выпущенные мною пули понемногу делали свое дело, и расстояние до летуна сокращалось. Я то и дело замечал на ступеньках свежие капли крови, от опыта натужное дыхание слышались все ближе и ближе, чуть ли не прямо над головой. Беглец уже сообразил, что переиграть меня в скорости не получится, И единственная тактика, которая еще хоть как-то может помочь — забраться повыше, высадить окно, сигануть наружу и упорхнуть, как птичка из клетки. Прыгать за ним с высоты четвертого или пятого этажа я уж точно не стану. Так что летун ломился на прополую. После очередной пробежки по ступенькам я обнаружил очередные алые пятна и выбитую дверь на чердак. Шум раздавался уже совсем рядом — Но на этот раз я не стал рисковать и заходил в пропавший глубинным пометом полумрак осторожно и неторопливо, насколько мог. И не зря летун все-таки не поленился обернуться, поймал на мушку тень, мелькнувшую в проеме, и нажал на спуск. Пуля прошла буквально в волоске, обжигая щеку, и я тут же перекатился бок, уходя от второго выстрела, которого, впрочем, не последовало. «Даже раненый, мой противник не терял хладнокровия и берег патроны. Знал, что времени заново набить барабан нагана я ему уже не дам». «Остановись! Все равно ж не убежишь!» Я почти наугад выпустил две пули в темное нутро чердака, но, похоже, не попал. В ответ на выстрелы послышалось только возня и треск ломающегося дерева. В дюжине шагов впереди мелькнул дневной свет и тут же исчез. Летун лез сквозь слуховое окно на крышу. «А ну стой!» — я рванул вперед, поднимая вековую пыль. «Стой, кому говорят!» Еле успел. После темноты под крышей солнце слепило так, что звериные глаза сыграли злую шутку. Я на мгновение вовсе потерял зрение, а когда оно ко мне вернулось, Летун уже добрался чуть ли не до самого конька на ржавой кровле и явно собирался махнуть на ту сторону, к проспекту, Для прыжка во двор его талант вряд ли годился. Высокая, тощая фигура ковыляла, изрядно припадая на левую ногу, но все же двигалась достаточно быстро, чтобы удрать. Я поднял руку, и Браунинг сердито задергался, легаясь за твором. Пули ударили в кровлю, высекая искры. Я специально брал прицел чуть вперед, чтобы отрезать беглецу дорогу. И, кажется, получилось. Литу охнул, выругался, завалился боком на ржавую жесть и заскользил обратно вниз. Я бросился ему на перерез, но все-таки чуть не успел, он ловко съехал за край, зацепился рукой за водосток и одним прыжком махнул на соседнее здание, чуть пониже трехэтажное. «Стрелять буду!» – заорал я, ловя на мушку Юркую фигуру. Вздумай ли тун снова рвануть в сторону проспекта, я бы, пожалуй, все-таки нажал на спуск. Даже рискуя промазать и остаться без патронов, влепить пулю в какой-нибудь жизненно важный орган или прострелить бедренную артерию и, скривившись, наблюдать, как уже фактически мертвое тело свалится с края крыши и размажет мозги по земле и опилкам во дворе. Но вместо этого беглец на бегу пальнул в мою сторону, а потом разбил ногой стекло и спрыгнул в мансарду. «Да твою ж!» — вздохнул я, шагая следом. «Короткий полет!» И ботинки с глухим звоном ударились о металл крыши. Я тут же поймал окно на мушку и, чуть согнувшись, двинулся вперед. В помещении за выбитым стеклом было не слишком темно, но солнце светило мне чуть ли не прямо в глаза, так что преимущество определенно оставалось у летуна. Я при всем желании не смог бы прицелиться точно, зато сам превращался в отличную ростовую мишень. Повезло, летун то ли продолжал беречь патроны, то ли спешил из последних сил разорвать дистанцию. А может, просто благоразумно рассудил, что я даже раненый, успею увидеть вспышку выстрела, и с такого расстояния уже точно не промахнусь. Где-то впереди щелкнул замок, скрипнула дверь, и я поспешил вперед, буквально влетая с Браунингом на перевес в крохотную комнатушку под крышей. Темную и душную, самое что ни на есть спартанской обстановкой. Пробегая к двери, я успел увидеть узкую тахту, покосившийся шкаф и стол с примусом, наверняка принадлежавший такому же нищему студиозусу, которым еще месяца полтора назад был я сам. Надо будет компенсировать бедняге издержки на ремонт, иначе хозяин доходного дома точно сожрет его с потрохами. Да когда ж ты отстанешь! прорычал сердитый голос снизу. «Никак не уймешься!» Громыхнул выстрел, но пуля не попала даже в дверь, которую я открыл, ушла в молоко куда-то вверх. Летуна понемногу подводили то ли руки, то ли нервы, измотанные долгой погоней. Я следовал за ним по пятам неотрывно, будто нас связывала невидимая, но очень прочная нить. А пуля в ноге уж точно не добавляла сил, и даже крепкое тело владеющего понемногу исчерпывало свой ресурс. Кровь покидала его капля за каплей, и летун начинал ошибаться. Движения становились неточными, прицел сбивался, скорость неумолимо падала. Видимо, поэтому он и стрелял, от отчаяния, а не потому, что надеялся попасть, сам не угодив мне на мушку. «Отбегался ты, друг!» Я прижался лопатками к стене и щелчком загнал в браунинг последний магазин. «Ну, пробежишь еще этаж и два коридора, а дальше-то что?» «Дальше застрелю тебя, дурни малолетнего, и ходу дам», — огрызнулся летун с лестницы внизу. Точно узнал, раз уж назвал необычным дурнем а малолетним. Может, успел рассмотреть еще в тот раз через оптику или видел фотографию, если на самом деле его отправили охотиться вовсе не за Дельвигом. Если так, знает, с кем связался, поэтому и боится. Это вряд ли. Я втянул голову в плечи, поднял оружие и неторопливо зашагал в бок, выцеливая край проема. «Ты или сам свалишься, или я подстрелю ненароком, и будешь совсем мертвый лежать. Сдавайся по-хорошему, тогда и...» В ответ мне раздался выстрел и торопливый стук ботинок по ступенькам. Я на всякий случай пальнул пару раз, в три прыжка махнул через весь пролет вниз и успел заметить, как за углом в коридоре мелькнула тень. Потом снова рявкнул ноган и раздался треск, Похоже, летун последним патроном разнес замок, потом выбил плечом дверь в чьи-то апартаменты и теперь крушил рукоятью стекло в последней надежде сигануть с высоты на улицу. Еще немного, и, пожалуй, получилось бы. Я поймал его уже одной ногой на подоконнике, стрелять не стал, рванул вперед, распластался в прыжке, дотянулся кончиками пальцев до куртки и через мгновение уже укладывал лицом в грязный дощатый пол опался голубчик!» — пропыхтел я, выкручивая руку летуна за тощую спину. «Никуда теперь не денешься, а будешь дурить, кости поломаю!»